Глава 8 ЛСТ Садовник вошел и с воинственным видом направился к столу. Будто в голове у него засела мысль, что полиция прибыла с единственной целью — помешать ему получить свои законные 40 фунтов. Он коротко кивал, когда его спрашивали, зовут ли его Фрэнк Крачли, приходит ли он в Телбойс каждую среду. Получает ли за работу пять шиллингов за визит и занимается ли в остальные дни мелкими подработками, в том числе грузовыми перевозками, частным извозом и ремонтными работами в гараже мистера Хэнкока в Пэкфорте? — Я долго копил, — обиженно бубнил Крачли, — чтобы купить собственный гараж, но мои сорок фунтов украл мистер Ноукс. — Выбросьте это из головы, — сказал старший инспектор. Ваши деньги пропали, и теперь нечего плакать о сбежавшем молоке. Крачли был также удовлетворен ответом, как после заключения мирного договора союзники. Тогда лорд-канцлер заявил, что они могут забыть о компенсации ущерба, потому что денег в казне нет. Человеческому сознанию трудно смириться с тем, что денег нет. Ему гораздо легче представить, что деньги где-то есть, нужно только постараться их отнять. Он пообещал, — настаивал Фрэнк, упрямо, пытаясь объяснить непонятливому инспектору, что отдаст их именно сегодня. «Думаю, — сказал Кирк, — он бы так и сделал, если бы кто-то не ударил его по голове. А вам нужно было быть умнее. Почему вы не вытрясли из него деньги в прошлую среду?» Крачли поразился тупости инспектора, но, тем не менее, спокойно объяснил. У него не было денег в прошлую среду. — Ах, у него их не было, — спросил инспектор. — А вы в этом уверены? Это был удар ниже пояса. Крачли побледнел. — Черт возьми, вы что, хотите сказать, что... — Да, именно это я и хочу сказать. — У него были деньги в прошлую среду, — сказал Кирк. По его мнению, эта информация должна была развязать свидетелю язык, если он вообще что-нибудь знал. Крачли бессмысленным взглядом оглядел присутствующих. Питер кивком подтвердил, что инспектор говорит правду. Харит, которая знала одни когда потеря сорока фунтов была настоящей катастрофой, грустно вздохнула и сочувственно сказала. «Да, Крачли, боюсь, у него всегда были при себе деньги». «Что? У него были деньги? И вы их у него нашли?» «Да, нашли», — подтвердил инспектор. «Это ни для кого не секрет». Он подождал, когда свидетель сам придет к единственно верному выводу. — Вы хотите сказать, что если бы его не убили, я бы мог получить свои денежки назад? Ну, — Если бы мистер Макбрайт вас не опередил, — честно сказала харет не обращая внимания на выбранную Кирком тактику. Крачли, похоже, не стал взбивать себе голову Макбрайтам. Убийца, вот человек, который его ограбил, Крачли не стал скрывать свои чувства боже мой я я я я хочу да да сказал инспектор я вас очень хорошо понимаю и у вас есть шанс вы можете нам сообщить какие нибудь факты факты меня надули вот какие факты и я послушайте крачли сказал питер мы знаем что у вас большие неприятности но это уже не исправить человек который убил мистера нокса сыграл с вами злую шутку и этого человека мы ищем напрягите мозги и постарайтесь нам помочь рассчитаться с ним. Тихий, спокойный голос оказал благотворное влияние. На лице Крачели появилось более осмысленное выражение. — Спасибо, милорд, — поблагодарил Кирк, — вы ясно и точно выразили мою мысль. А теперь, парень, давайте. Нам искренне жаль, что вы потеряли свои деньги, но протяните нам руку, помогите нам. Понятно? — Да, — ответил Крачели с какой-то болезненной готовностью. — Хорошо. Что вы хотите знать? Первое. Когда вы в последний раз видели мистера Нокса? Ну, в среду вечером, как я и говорил, я закончил работу около шести и пошел в дом поливать цветы. А когда я их полил, он дал мне пять монет, как обычно, а потом я спросил о моих сорока фунтах. А где все это происходило? Здесь? Нет, на кухне. Он всегда там сидел. Я вошел, в руках у меня была стремянка. Стремянка? Почему стремянка? Да потому что я обычно поливаю кактусы. И завожу часы. Я завожу часы каждую неделю. Без стремянки до них не достать. Так вот, захожу я на кухню, как я вам уже говорил, а ног сидит там. Он дал мне полкроны, еще шиллинг, два шести пенсовика и потом еще шесть пенсов, чтобы быть точным. Все из разных карманов. Он, знаете, всегда любил показать, что ведет счет каждой копейки. Но я к этому уже привык. А когда он отдал мне дневной заработок, я спросил о сорока фунтах. Я сказал, что мне нужны эти деньги, чтобы купить гараж. Вы уже говорили, что он вам ответил? Пообещал вернуть в следующий раз, то есть вот как раз сегодня. Ну я ему не поверил. У него всегда находились какие-то отговорки. Но на этот раз он твердо пообещал. Старая грязная свинья. Врал мне а у самого карманы были набиты банкнотами. Кровопийца! — Тише, тише, с упреком, — сказал инспектор, покосившись на миледи. — Выбирайте выражение. Он был на кухне один, когда вы пришли? — Да, один. Он был не из тех людей, к которым заходят поболтать соседи. Потом я ушел, и это был последний раз, когда я его видел. — Вы ушли, — повторил инспектор. Правая рука Джо Селлана порхала над блокнотом. А он остался на кухне. А теперь скажите-ка, когда? Я не говорил, что он остался на кухне. Он пошел меня проводить. И все повторял, что отдаст мне деньги в следующий раз. А потом я услышал, как он закрывает за мной дверь. он Он сначала закрыл на ключ, а потом на засов. Какую дверь? Заднюю. Он ею чаще пользовался, а передняя дверь обычно была закрыта. А какой там замок? Автоматический с пружиной? Не, брезной. Он не верил этим новомодным штучкам. Говорил, что любой грабитель сможет открыть такой замок в два счета. Понятно, — сказал Кирк. Значит, переднюю дверь можно было открыть только ключом, снаружи или изнутри. Верно. Да вы лучше сами посмотрите. Мистер Кирк и без его совета успел тщательно исследовать оба замка. Он продолжил допрос. — А скажите, пожалуйста, мистер Нокс забывал когда-нибудь ключи в двери? — Нет, он носил все ключи в одной связке, такая небольшая связка. — Той ночью ключа в замке не было, — вмешался Питер. — Мы открыли переднюю дверь ключом мисс Титтертон и вошли без всяких проблем. — Понятно, — сказал инспектор. — А был ли еще один запасной ключ? Крачли отрицательно покачал головой. «Мистер Ноук не стал бы заказывать ключи пачками, а потом разбрасывать их по всем окрестностям. Не тот это человек. Ведь тогда каждый мог бы войти и взять все, что ему заблагорассудится». «Ладно, вернемся к тому вечеру. Когда вы в прошлую среду вышли из дома?» «Ой, не помню», — задумчиво ответил Крачли. М -м, «Было минут двадцать седьмого, кажется. Когда я заводил часы, было десять минут, а их нужно долго заводить». «Они правильно идут», — сказал Кирк, сверив настенные часы со своими. На часах Харриет и Джо Селлана было то же самое время. Питер, бросив быстрый взгляд на свои часы, сказал, «Мои остановились». Таким тоном, будто яблоко Ньютона неожиданно взлетело вверх, или диктор Би-Би-Си вдруг использовал ненормативное выражение. «А может», — здраво заметила харет — «просто забыл их завести». «Я никогда не забываю их заводить», — оскорбленно ответил муж. А потом со вздохом добавил. Хотя на сей раз, ты, кажется, права, я забыл. Прошлой ночью я думал совсем о другом. Ну, конечно, это вполне естественно. У вас было столько проблем. Пришел ему на помощь Кирк. Вспомните, часы шли или стояли, когда вы приехали? Вопрос отвлек Питера от тяжелых раздумий о собственных часах. Он так и не стал их заводить, сунул в карман и задумчиво посмотрел на часы на стене. — Да, — уверенно сказал он, — часы шли. Я помню, как они тикали, когда мы сидели в гостиной. Это была единственная нормальная вещь в доме. — И они шли правильно, — сказала Харриет. — помнит и сказал, что уже полночь, и я посмотрела на часы. Они показывали то же, что и мои. Питер ничего не ответил, но еле слышно просвистел пару тактов какой-то веселенькой песенки. На лице Харриет не дрогнул ни единый мускул. За двадцать четыре часа замужества она поняла, что если будет обращать внимание на все подобные мелочи, краснеть ей придется непрерывно. Карачли сказал, — Конечно, они шли. Я вам говорил, что их заводят раз в неделю, и сегодня утром я их опять заводил. А в чем проблема? — Хорошо, — сказал Кирк, — так и запишем. — Вы ушли отсюда после того, как на часах пробило шесть-десять. Часы шли правильно. Что вы делали дальше? «Пошел на репетицию церковного хора. Видите ли, церковный хор. Это легко проверить. А во сколько начиналась репетиция?» «Пол седьмого. Я пришел как раз вовремя. Можете спросить у кого угодно». «Хорошо», — согласился кирк «Понимаете, это необходимые формальности. Во сколько вы пришли, ушли и все такое прочее. Вы покинули дом не раньше шести-десяти, и не позже, скажем, шести-двадцати-пяти, а в шесть-тридцать уже были в церкви. Понятно. А что вы делали после репетиции?» Викарий попросил свозить его на машине в Пэкфорд. Понимаете, он не любит ездить в темноте. Он уже не так молод. Потом я поужинал в гусе и поросенке. Там было соревнование. Ребята метали дротики. Я немного посмотрел. Том Пуффит может подтвердить. Он там был. Он приехал с нами. Пуффит увлекается дротиками, вежливо спросил Питер. Экс-чемпион. У него сейчас еще удар. Что надо? Ну да, все дело в силе, которую он прикладывает. Черен, как ночь, злее десятифурий, ужасен, как ища дяда, и потрясает чудовищным дротиком. Застегнутый врасплох Кирк расхохотался. — Вот это здорово! Ты только послушай, Джо, черный? Он был ужасно черный, когда я видела его в последний раз у кухонной печи. И потрясал чудовищным дротиком. Надо ему рассказать. Но самое печальное, боюсь, он никогда не слышал о Милтоне. как — О, боже, бедный старый Том Пуффит! Инспектор успокоился и вернулся к допросам Хорошо, мы еще встретимся с Томом Пуффитом. Вы отвезли мистера Гудекера домой? — Да, — равнодушно ответил Крачли. Его не интересовал Джон Милтон. В половине одиннадцатого я привез его домой. Ну, может, немножко позже. Потом я вернулся в Пэкворд на велосипеде. И в 11 я уже был дома и лег спать. — А где вы спите? В гараже у Хэнкока? верно Со мной живет еще один парень, Уильям. Он вам подтвердит. Кирк собирался выяснить некоторые подробности об этом парне, когда в дверях показалась испачканное сажей лицо мистера Пуффета. «Простите, — сказал Пуффет, — но я никак не могу справиться с этой трубой. Можно мне взять ружье, милорд? Или попробовать залезть на крышу и пробить трубу лестницы, пока не стемнело?» Кирк собрался было отругать Пуффета за бесцеремонное вторжение, но, увидев лицо трубочиста, опять рассмеялся. «Черин, как ночь!» — давясь от смеха, пробормотал он. Это новый способ использования цитат не для опознания, а для описания. Очень его развлекал. «Да уж», — сказала Харри, взглянув на Питера. «Может, отложим это до завтра?» «Должен заметить, миледи», — сказал Пуффит. «Мистер Бантер тоже не будет возражать. Он сказал, что приготовит обед на плите». «Я пойду сама поговорю с Бантером», — сказала харет Она чувствовала, что больше не вынесет страданий Бантера. Да мужчины вполне могли обойтись и без нее. Выходя, она услышала, как Кир приглашает Пуффета войти. — На минуточку, — сказал Кирк. — Крачли говорит, что в прошлую среду в половине седьмого был на репетиции церковного хора. Что вы можете об этом сказать? — Он там был, мистер Кирк. Мы оба там были с полседьмого до полвосьмого. Благодарственный гимн. К празднику урожая. — Да не оставит нас Господи милостью своей! Пуффит почувствовал, что взял слишком низко и откашлялся. — Полный рот, сажи же, сэр! Милостью своей! Вот теперь то, что надо. — А потом ты видел меня в форосенке, — сказал Крачли. — Конечно, видел. Я ж не слепой. Я с вами туда приехал, а потом ты отвез святого отца в Пэкфорт и через пять минут вернулся. Но потом мы ужинали. Ты ел хлеб с сыром и выпил четыре с половиной пинты пива. Я считал. Я еще подумал, что ты когда-нибудь сопьешься. — Крачли все время был с вами, — спросил Кирк, — до самого закрытия, до десяти часов. Потом мы вернулись опять к мистеру Дуг... Гудекеру, договаривались на десять, но немного подождали, пока он оденет шляпу и поболтает с мистер Руди. он такая болтушка, можете мне поверить. А потом он вернулся с нами. — Так ведь все и было, да, Фрэнк? — Да, так и было. — А если, — многозначительно подмигнув, — продолжал пуфет вы положили глаз на меня, спросите Джинни, когда я вернулся домой. «И Джорджа, спросите?» Дженни ужасно разозлилась, когда мы с Джорджем сели обсуждать матч. «Она ждет четвертого ребенка и поэтому стала такая злющая. Думаю, она когда-нибудь просто придушит Джорджа». «Очень хорошо», — сказал инспектор. «Это все, что я хотел знать». «Ладно», — ответил Пуффит. «Тогда пойду уберу лестницу». Он тихо вышел, а Кирк опять повернулся к крачли Итак, все пока сходится. Вы ушли, предположительно, в 6.20. И той ночью больше в дом не возвращались. Убитый остался в доме один. Задняя дверь была закрыта на ключ и на засов. Передняя дверь была закрыта на ключ. С этим ясно. А как насчет окон? Перед уходом я их все закрыл. И крепко запер. Видите, какие там задвижки? Мистеру ноксу свежий воздух не особенно это был нужен.